Виталий обеден. Мертвый гость. Полагаю, нам больше не о чем разговаривать, милорд, произнес граф Мюррей-де-Вард, холодно глядя мне в глаза. Лидия сделала свой выбор, и вам он известен. Прочь с дороги. Я ухмыльнулся, постаравшись обнажить клыки самым что ни на есть волчьим образом. Кто-то говорил, у меня это здорово получается. Может быть. Мне волки нравятся, особенно когда рвут сырое мясо. «И это все?» — с театральным пафосом спросил я, и для пущего эффекта даже удивленно поднял брови. «Прочь с дороги. Все, что вы можете мне сказать, Девард?» «Фу, мало. А потом не так быстро, мой друг, не так быстро. За мной остается право последнего слова, разве нет?» Я выпятил бедро и небрежно ударил рукой по эфесу шпаги, заставив его закачаться и царапнуть ножнами брусчатку мостовой. ра отреагировал как и ожидалось немедленно оттопырил нижнюю губу и скопировал мою позу дуэль редкий дурень все таки я продолжал скалить зубы это не очень разумно с вашей стороны он даже покачал головой но я понимал вас дюран лидия женщина ради которой стоит умереть или убить не остался в долгу я он все равно ничего не понял Девард лишь пожал плечами и принялся расслаблять завязки плаща, ухитраясь при этом сохранять позу надменного и самоуверенного Нобеля. Эх, мало вашего брата резали в период становления республики. Он всегда именно такой, подчеркнут и небрежный, но при этом точный в движениях, как уличный гимнаст. Со стороны посмотришь, увешанный висюльками да нареборскими кружевами, что твой Альфонс, но в то же время отстранён охладнокровный. Опасный. Ядовитая змея в леповатой чешуе, кричащей «Не подходи!» «Я мог бы позавидовать Мюррею Деварду. А что самому себе-то врать? Я и впрямь ему завидовал. Дери его, а старот. У него было все у этого проклятого хлыща. Положение в обществе, титул, деньги, любовь женщин и удовершение прочего славы первой шпаги лютеция. Дуэль с ним? Это было бы самоубийством с моей стороны. И потому я лишь насмешливо покачал головой в ответ на приглашающий жест Деварда». Граф предлагал стянуть и бросить к его ногам перчатку, сигнализируя о начале поединка. Вместо этого я отступил на шаг, оглянулся назад, отыскивая глазами мрачные фигуры, до поры укрывшиеся в подворотне. Долго искать не пришлось. «Дуэли не будет, граф». Я снова показал ему волчьи клыки и благоразумно отступил еще на шаг, на расстоянии, недосягаемое для его быстрой и длинной шпаги. «Нет, не будет». Фраза прозвучала как раз с той роковой многозначительностью, какую я репетировал вчера перед зеркалом. Она должна была ошеломить, напугать его и... И ни черта у меня не получилось. Граф, хоть и дурак, а все понял. Лицо его в раз стало тревожным, черты заострились, а в глазах появился настороженный блеск, но страха он не выказал. Не знаю как, спиной что ли. Девард почувал движение позади себя и с кошачьим проворством отпрыгнул, выхватывая из ножен шпагу и разворачиваясь к новой опасности. Так и есть. два темных силуэта до того времени скрытойе тенью навеса отрезали мюрею путь назад лица детали одежды в полумраке не было видны но конечности силуэтов выглядели неестественно удлиненными они сделали еще шаг и глазу стал доступен стальной отблеск длинных и тяжелых клинков наемники барритеры с презрением процедил девард ну да мои наемники и бритеры щедро оплаченные тщательно подобранные мастера грязных уличных свар и подлых ударов способных под зон монет проводить на тот цвет хоть собственную мамашу звене с ними клинками и это не на дуэлях учтило ножками расшаркиваться. все подстроено ту году мюрей похожий наконец начал соображать а ято думал чья рука повредила сухожилие моему жеребцу вынудив спешить на своих двоих срезая путь по закоулкам. я засмеялся Аанард граф все было рассчитано горько произнес граф, надеюсь мерзавец тулон будет корчиться за свое предательство в аду да он плохо обо мне думает об этом не извольте беспокоиться граф вежливо уведомила я а ваш слуга уже еще раз оглядевшись по сторонам девард повернулся ко мне и выдавил на лице насмешливую ухмылку отчаянную одновременно бесшабашную бежать ему уже было некуда и он это понимал Я не люблю рисковать, и поэтому нанял сразу восьмерых головорезов. Двое были за спиной Деварда, трое подходили к нам со стороны площади Святого Матфея. Еще двое перекрыли дверь в булочную некоего Жана Тестомеса, куда мог броситься граф в поисках убежища. Восьмой и последний караулил маленький проулок, оканчивающийся тупичком. С моей стороны это было предусмотрительно. Забейся Девард туда, и нам будет его не выкурить до прихода городского патруля. Один на один он проткнет любого моего бритера. Нет, обкладывать его надо как кабана со всех сторон, чтобы уж наверняка, чтобы не отбился, не вырвался, не убежал. Хотя, не побежал бы он. Гравдевард горд. Я бы даже сказал, демонический горд. Это я не такой, в силу прагматичности и здравомыслия, ибо если рассуждать здраво, то гордость – качество красивое, но глупое. Мюррей покрутил шеи, спокойно разминая мышцы, точно стоял сейчас посреди гимнастического зала, затем одним быстрым и слитным движением намотал плащ на руку, намереваясь использовать его как щит. Проделав эти манипуляции, он хладнокровно прищурился и, отступив на шаг, чтобы стена прикрыла его спину, принял позицию фехтовальщика. — Обещаю, положу половину твоих волков, Дюран Ренник. — Это очень любезно с твоей стороны, Мюррей. Мне же меньше платить, ведь каждый из них получил только задаток. Больше слов не потребовалось. Мои наемники ринулись на него все сразу, как на кабана. Броситься-то они бросились, только один из восьмерых тут же своим выронил рапиру. Шпага Деварда неулавимым точным движением распорола ему запястье. Плохое начало. Но даже семь против одного — это слишком много для бойца, как бы хорош он не был. Шпага графа и тяжелые рапиры бритеров запели, засвистели в воздухе. Наемники пылали энтузиазмом и теснили друг друга. Мой давний соперник скрылся за мельтешащими спинами наседающих на него убийц. Некоторое время было слышно только хаканье яростно рассекающих воздух баритеров, ругательство и звон смыкающейся стали. Но прежде чем я успел заскучать, еще один из моих людей закричал и выпал из сутолоки, зажимая руками рану в паху. Этот Девард оказался сущим бесом. Почти лишенный места для маневра, один против множества, он творил просто чудеса своим длинным и гибким клинком. Не иначе брал уроки у самого Азазеля. Его шпага металась будто живая, поспевая отбивать все удары и вызмеиваясь в ответных выпадах. В считанные мгновения каждый из наемников получил несколько легких царапин и уколов, не считая серьезных ран, выведших из боя двоих уже в самом начале. Предвкушавшие легкую добычу, бритеры опомнились и сбавили темп. Они перестали пытаться задавить деварда массы и теперь финтили нападали парами и тройками, пытаясь заставить графа отделиться от стены зайти сбоку. У убийство как-то подзатянулось, а это не входило в мои планы. еще немного, и здесь появятся нежелательные свидетели. Признаться я начал нервничать, особенно после того, как спустя еще несколько наполненных звоном стали мгновений, третий бретер как-то неестественно громко выдохнул и на подгибающихся ногах поковылял прочь, роняя на брусчатку жирные капли крови. Вертящийся елой граф вновь ухитрился атаковать, молниеносно, как жалящая змея. Трое из восьми. Невероятно. Но, я слегка утешился, и Деварда тоже достали. Длинный порез протянулся через всю его щеку. От плаща остались одни кровавые лохмотья. Удары вражеских шпаг граф отбивал уже практически голой рукой. Одна из рапир располосовала ему левую ногу. Иногда я слышал, как хлюпает в сапоге кровь. Последнее, пожалуй, было удачнее всего. Но я не знаю, что я не знаю. Мюррей терял подвижность, таская наполненный кровью сапог, точно тяжелую гирю. Девард быстро слабел от потери крови, однако это не мешало ему с убийственной филигранностью играть шпагой, удерживая оставшихся в строю бритеров на почтительном расстоянии. И все же финал был очевиден. Теперь все должно закончиться быстро. Каждый его выпад и туше выжимал и сжил каплю крови, а с ней жизнь. Граф тоже не мог этого не понять, но губы его продолжали презрительно улыбаться. А шпага отчаянно полосовала воздух, парируя, атакуя ранее. Вот только дыхание стало хриплым и неровным. Лязг стали, выдохи, гортанные возгласы, аккомпанемент смерти. И вот, наконец, Девард выдал крещендо. Издал отчаянный крик, оттолкнулся от стены, бросаясь в убийственную атаку. Молниеносно разметав тыкающие в него клинки, он сделал скользящий шаг и длинный выпад. Четвертый наемник забулькал пробитым горлом и рухнул на брусчатку. Но и графу не повезло. Слишком много крови уже было на камнях. юрей поскользнулся упал на колено и тут же две рапиры поразили его в плечо и бедро он еще пытался сопротивляться и даже нанес одному из наемников легкую рану из совершенно неудобной позиции но следующий удар выбил шпагу из железной руки первого фехтовальщика лютеция и отшрнул далеко в сторону все я и не заметил как облегченно выдохнул кончено руку граф я издевательски протянул ему свою негоже высокорожденному аристократу умирать стоя на коленях последний долг чести я вам готов отдать конечно это было немного гнусно с моей стороны но разве меня трудно понять я хотел насладиться триумфом хотел объявить приговор ему в лицо хотел чтобы он умер зная кто на этот раз не искал победу и успех я хотел не так чтобы многого ведь он получал все это ранее и неоднократно однако мерзаев все испортил Гордый, как спящий герцог, Девард отчаянным рывком поднялся на ноги и кинулся вперед, протягивая скрюченные пальцы к моей глотке. Сразу три клинка проткнули графы. Мюррей Девард умер прежде, чем ноги перестали его держать. Упал он, надо сказать, вовсе даже не красиво и не театрально, как подобает настоящему герою и живой легенде. скучно как-то упал, просто ноги графа подломились и бедняга кулем осел на мостовую, уткнув лицо в грязные выщербленные телегами камни в зазоры меж которых набились грязь до да наоз кровь хлестал из многочисленных ран последним уже неосознанным движением девард стиснул кулаки длинные тонкие пальцы поскребли по русчатке издирая ногти, а потом он затих. я присел рядом с ним она моя мюрей тихо сказал я, потому что я всегда получаю то чего хочу. Нагнувшись, я сорвал с его шеи медальон на тонкой золотой цепочке и засунул в карман. Открывать и смотреть, что за портрет, спрятан внутри него, не было нужды. Разденьте его и выбросите тело в районе университетского портика. Пусть его приберут студенты для практикумов по анатомии. Вот так. Все получилось, как я и планировал. Все всегда получается, как я планировал, потому что я не ленюсь думать. Тело графа Деварда никто не нашел, что породило массу кривотолков. говорили например что он просто сбежал накануне своей помолвки следие лавинье испугавшись уз брака мол заявил хоть в пнедарею хоть в уру блистательные прокляты лишь бы не надевать ермо супружества на шею и был таков говорили что до него наконец добрались многочисленные и влиятельные враги коих граф успел наплодить за свою короткую жизнь огромное количество отпрысков со старой аристократии улютеции не жалуются со времен крушения династии барбуа еще говорили будто деуард раскаялся в многочисленных грехах и при любодеяниях принял схему и стал отшельником да много чего говорили истина была где то рядом но так и не всплыла спустя год после исчезновения деварда я женился на безутешной лиди потребовалось отводить еще пару претендентов на ее руку но после мюрея это было несложно и здесь меня ждало разочарование да я заполучил женщину деварда но она оказалась не той лидией которую я жела вместо веселой жизнелюбивой прелетница ссводившись с ума свет очаровательной мадемуазель расположение которое добивался даже первый тетрарх республики я получила угрюмую затворницу она постоянно хандррила болела частенько проводила ночью рыдая в подушку почти не следила за своей внешностью в раз растеряв славу первой модницы города но кто бы мог ожидать таких серьезных чувств от такой прелестной дурочки она даже располнела под когда-то точеным подбородком начал наклевываться второй В виде как лидия уходит в себя замыкается перестает интересоваться окружающим миром я бесился осознавая свою потерю я пошел на убийство одного из самых опасных людей в лютеце чтобы взять жены самую прекрасную девушку республики а в результате мне досталась тень вещь в себе которой нет дела до мужа дома светской жизни баллов девард даже мертво обрал меня забрав с собой душу возлюбленный разве это справедливо и кто-то осмелится после такой подлости назвать меня негодяем Это просто бесчестно. Когда я по ночам отправлялся в спальню жены, то делал это только за тем, чтобы досадить ему. Пусть мертвый, но Девард продолжал вызывать во мне злобу и ненависть. А она и в постели-то ничего из себя не представляла. Уже через пять месяцев супружеской жизни я возненавидел Лидию почти так же сильно, как ненавидел его. Не подумайте, я не жестокий человек. Насилие без лишней необходимости мне претит. Я даже не бил жену. однако все чаще в голову приходила мысль о том что пожалуй настало пора придумать для супруги трагическую ну случайность какие приключаются сплошь и рядом загадочное исчезновение как в случае с девардом уже не годилось требовалось что-то менее экстравагантное может быть нам покататься на лодке невероятнятные вещи случаются Подсознательно я знал, что когда-нибудь столкнусь с Девардом снова. Человек, ворующий у тебя жену из могилы, слишком мерзок, чтобы спокойно умереть, даже если в нем навертели нужное количество дырок. Вот мы и встретились, Дюран. Покойный граф снял шляпу, ухмыльнулся и все тем же небрежно точенным жестом вытянул шпагу из ножен. Словно подругу пригласил на танец. Шпага светилась жарко-красным, и от нее шел легкий дымок. Я представил, как зашкварчит мясо, когда он вгонит ее мне в живот. Во рту появился вкус тлена. я очень долго искал этой встречи ты даже не представляешь через что мне пришлось пройти ради этого выбраться из ада не так просто пришлось переколоть столько демонов аангарт девард я почувствовал как страх стискиивает сердце когтистой ледяной лапой дышать стало трудно в груди словно засила толстенная ледяная игла медленно тающая отравляющая кровь ядовитыми миазмами даже мысли о том чтобы взяться за эфес своего клинка не возникла Тягаться с Мюрреем на клинках – проще сразу заколуться самому, не доставляя ему никакого удовольствия. Этот дьявол с его отточенной пластикой и гибкостью кошки не оставит мне и тени шанса. Но как? Ты мертв. Мертв. И мы не в еретическом муре, где оживленные покойники – дело привычное. Мы в просвещенной благословенной республике, живущей под сенью мессианской церкви. Ненависть творит чудеса, Дюран. Страшные чудеса. А лицо Деварда исказило гримасы ярости, и раскаленная в адском пламени шпага прыгнула вперед, а точная, как жало пчелы, и смертоносно точная. Ужас захлестнул меня с головой, я закричал за доли секунды до того, как клинок Деварда нашел свою цель, и... Я, конечно, проснулся. В холодном поту с учащенным сердцебиением и искусственными в кровь губами, но зато в своей постели, а не в том треклятом переулке, где он ловит меня каждую ночь... в том самом, где плясали голодные до крови клинки наемников, предваряя колокольный звон на моем бракосочетании с Лидией. Слава всем святым, я проснулся. Проснулся, потому что в благословенной лютеции мертвые не возвращаются в поисках мести, тем более спустя полтора года после своей смерти. И даже если какой оккультист поднимет мертвеца после смерти, восстанет лишь жалкий хуч, пустая оболочка лишенной души и памяти, не способной на ненависть и месть. Проснулся, потому что мои постоянные встречи с графом — это сон. Всего лишь сон, как их много у любого, чья совесть нечиста. Проснулся, потому что... Дюран. Собственное имя прошелестело надо мной похоронным сауном. Тяжелая черная лапа упала сверху и удавила меня в подушке. Смрад, жуткая вонь, разлагающаяся в мертвой плоти, забила ноздри, не давая дышать. К этой воне примешивался и другой запах — тошнотворный аромат масел и растворов, используемых при бальзамировании. так пахнет в склепах старинных аристократических семей, куда тело Дварда не должно было попасть. Я попытался сопротивляться, оттолкнуть нечто, тяжело нависшее над кроватью, но пальцы уперлись в генилую влажную, расползающуюся под ногтями субстанцию. Прикосновение к ней показалось настолько омиозительным, что меня всего передернуло. Оцепеневшие от ужаса мозг не мог выдать никакой мысли кроме одной сон, сон, пусть это будет еще один сон. Я ждал, трудно помнить, трудно узнать. «Нельзя найти», — сипело «это сверху». «Но я ждал. Больше ничего нет. Только это». Отчаянно барахтаясь, я разметал во все стороны подушки, съехал на край кровати, частично вывернувшись из мерзких лап, и, наконец, сумел увидеть нападавшего. «Святые угодники». Надо мной нависло раздутое разложением лицо покойника. Не было видно даже глаз, утонувших, влоснящийся от гноя плоти. Полуоторванная нижняя губа болталась, обнажая полоску раскрошившихся, вываливающихся из десен зубов, с которых что-то капало прямо мне в рот, гадкое, соленое и холодное. Жидкие космы, грязные пакли облепляли костистый череп. У мертвия. Нежить. Но я же видел живых мертвецов. Это просто тупая, безличенная сила, лишенная простейших эмоций и зачатков разума. Они не могут осознанно искать свои жертвы, и это невозможно. Как он попал сюда? Как он мог проникнуть в мою спальню? Кто впустил его в дом? Ждал, искал. Слова падали сверху, подобно клубкам могильных червей, вызывая отвращение и ужас. Очень долго. Но я нашел. Девард. Конечно, я не мог узнать в этих ошметках тело проклятого графа. Но в то же время... я не мог не узнать его имя слетело с моей губ вместе с выдохом последним что я успел сделать прежде чем мертвые пальцы содраны с костяшек плотью вцепились мне в шею встряхнули точно куль едва не переломав шейные позвонки еще живой деуард обладал немалой силой смерть же ее удвоила трудно помнить но свежая кровь помогает память кусочки памяти возвращается если есть кровь я узнал и я вспомнил он почти не шевеливый распухшим языком слова вылетали из горла с сипением обдавая меня гнилостной воньью ты отобрал все не оставил ничего сипело существо нет даже боли мертвывой не чувствую нет памяти мертвым не положено помнить я забыл все помню только тебя каждый день помню только тебя понимая что это бессмысленно я все же пытался бороться смрад исходивший от трупа был настолько силен что меня едва не уворачивал наизнанку бесполезно легкие разрывались от нехватки воздуха кто я почему ты убил меня не помню почему ненавижу ничего не помню только ненависть ее не могу забыть в ушах нарастал звон и я уже не слушал и не слышал бред который нес полуразложившийся труп тело слабило и сдавось но мозг лихорадочно работал пытаясь найти спасительный выход из положения. Должен же быть выход. Это ненормально, неправильно, если я буду задушен в собственной спальне человеком, который мертв давным-давно. Мюррей де Вард. Ублюдок. Нет, не ублюдок, дьявол. Он сущий дьявол. Он был дьяволом там, в глухом переулке, сражаясь один против восьми. И он остался им после гибели. Святые небеса, как же велика должна быть ненависть, перешагнувшая врата ада. Я поделюсь с тобой смертью, монотонно бубнил мертвый гость. Поделюсь. Ты получишь то же, что получил я. подожди не делай этого отчаянно прокаркала я на мгновение суме послабить хватку нежити на своей шее я забрал у тебя все но я же могу дать что то взамен взамен на секунду мне показалось что сейчас мертвец рассмеется но он лишь чуть ослабил свои костлявые пальцы на мои шее нет ничего взамен я ничего не могу иметь когда убью тебя не будет даже ненависти только забвение неживой голос стал совсем отстраненным наверное действие крови о которой он говорил проходило и разум заключенный в гниющую оболочку вновь впадал в оцепенение еще хуже месть требует медленной смерти а если дать ему забыться он убьет меня сразу просто потому что мертвые всегда убивают живых это единственный мотив которым они обладают смрадное чудовище стряхнуло головой собирая немногочисленные мыслишки нашедшийе приют в разлагающейся голове и навалилось сильнее прижимая меня к кровати я уже чувствовал как огоные костяшки пальцев рвут кожу на шее нет не сдохну не я рыкаясь точно монашка которую пытается оприходовать ейеваийский наемник я попытался дотянуться до шелкового шнура ведущего к колокольчиу в комнате слуг однако он был слишком далеко мои пальцы уцепились за кисточку другого шнура того что вел в спальню лидиия и вцепившись с него я понял что вцепился в спасительную соломинку у меня есть есть что дать тебе прохрипел я отчаянно отбиваюсь я отдам тебе он не слушал тогда я дернул шнура с другой и третий На четвертый он не выдержал и с треском оборвался. Но я продолжал извиваться под тело мертвеца и размахивать обрывком, в отчаянии призывая Лидию. Если он помнит меня, должен вспомнить и ее. Если ненависть так сильна, то не менее сильной должна оказаться его любовь. Лидия, ну же, ну же. Иди, иди к нам, иди к нему. Дюран, что? Она была заспана и не сразу сообразила, что произошло. Тупая корова. «Зови на помощь, кричи, помоги мне». Вместо этого она осеклась и замерла на пороге с соляным столпом, подняв сложенные вместе руки в умаляющем жести. Как всегда, рассчитывать оставалось только на себя. Все последние силы я потратил на то, чтобы стиснуть морду твари и отвернуть ее в сторону бывшей возлюбленной. «Она, это она, смотри на нее, смотри, Девард. Все из-за нее, ты умер из-за нее. Да вспоминай же, гнилушка!» «Девард?» несмотря на свое потрясение лидиия впилась в знакомое имя как клещ в жертву предсказуемая реакция да милая да я знаю что ты никогда не забывала его всегда помнила рыдала оплакивая его безвестную кончин шептал его имя в забытии разговаривала с ним сидя в пустой комнате ты не ошиблась любимая не ошиблась дорогая женушка он никуда не уходил в твой девард он всегда ошибвался где то рядом правда не такой красивый и галантный как прежде расчет оправдался Он узнал ее. В этой иссохшей голове оставался разум, пробужденный кровью, а в истлевшем сердце какие-то чувства. Узнал. Жуткие клещи, стискивавшие мое горло, разомкнулись. Мертвый граф медленно выпрямился и повернулся к ней, устрашая бывшую возлюбленную безглазым лицом, в котором не осталось и тени от тех изящных черт, что разбивали сердца самых неприступных красавиц города. Лидия пошатнулась, и, чтобы удержаться, была вынуждена схватиться за дверной косяк. Мюррей... безобразная тварь подволакивая ноги направилась к моей жене полностью переключив на нее внимание да да иди иди мой хороший а ты стой стой и любимая посмотри это же мюре твой милый мёрый тот из за кого то рыдала долгими ночами я осторожно сполз с кровати и тихо шатнулся к стене на которой поперек семейного герба висели скрещенные палаши дайте только добраться до надежного клинка и я превращу это кусок гнили в сплошное месиво нынче то девард небось не тот мертвец продолжал надвигаться на мою жену лидия попятилась было но затем остановилось белое как полотно супруга потрясенно вглядывалась в синюшную маску некогда бывшую лицом мужчины которого она предпочла мне я не сентиментальный человек и не верю что в этом ошметке плоти можно было найти хотя бы знакомую черточку я сам его не узнал а почувствовал И все же она перестала отступать. И до крови закусив губу, все смотрела на мертвеца безумным ищущим взглядом. «Святые угодники, ну нельзя ж так цепляться за безумную надежду!» «Мюррей?» «Не могу поверить». Она подняла руку и притронулась к лоснящемуся от разложения лицу Деварда. Дотронулась до него по своей воле. Фу! Сначала испуганно, словно тянула пальцы к углям в жаровне, а потом уже спокойно. А затем еще и провела рукой по его лицу. любовно словно видела под этой кошмарной маской своим замутнными слезами взглядом лицо того красивого фронта и повесы перед которым трепетала вся столица республики но ну, не дур ли все закончилось очень быстро и ожидаемо он поднял руки стиснул ее плечи а потом сделал хищное движение вперед всем телом она даже не сопротивлялась когда мертвый девард подмял ее под себя впился зубами в белую шею и по волчь рванул голову на бок боль образумила несчастную романтичную дурочку лидя отчаянно закричала попыталась оттолкнуть озверевшего любимого поздно милая поздно ее крик быстро захлебнулся вот и славно теперь не надо ничего придумывать никаких весьма уместных традичных случайностей да ты везунчик дюран сорвав со стены палаш я сделал огромный прыжок и высвестив широкую дугу смаху опустил лезвие на спину нежити С глухим чавкающим звуком сталь развалило то, что некогда было графом Девардом надвое. Ну, почти. Знатный удар. Мертвец-мститель, не издав ни звука, повалился. Костистые пальцы отчаянно царапали пол, как некогда царапали они щербатый камень брусчатки в том роковом переулке. Крови не было, вытекло лишь несколько черных сгустков. Но зато вонь от трупного разложения шибанула в нос так, что я едва не задохнулся. зрительным пинком отшвырнув в останки графа я подошел к телу лидии и задумчиво посмотрел на нее мертва мертвее не бывает рука прижата к горлу в бессильной попытке остановить кровь милая вот тебе раз вот я расхохотался кто бы мог подумать ты оказал мне услугу мюрей стоило быть убитым и воскрешенным стоило пронести жажду вместе через жизнь и смерть чтобы в конце помочь самоубийца ирония «О, сколько же во всем этом иронии, мой дорогой, вонючий, мертвый граф! Когда-то ты умер из-за того, что не захотел уступить ее мне, а сегодня оказал услугу, избавив меня от нее. И это... черт, это же просто романтично. Не найдя друг друга в жизни, вы встретились в смерти. Клянусь сосками и лилит, покойтесь с миром. Ауэ!» Я оборвал свою тираду и вновь начал смеяться. «Только не подумайте, будто у меня случилась истерика. Ни в коем разе». это и в самом деле было смешно словно отвлекаясь на смех бесформенная куча некогда бывшая деуардом слабо зашевелилась на полу. вот же беспокойная дрянь надо бы разрубить ее на части да выбросить нечего всякой падали поганить мой дом, подая сбоку я уже начал примериваться куда опустить меч чтобы напрочь отсечь безобразную голову как вдруг позади раздался легкий шорох, неужели не будет покоя ужасом этой ночи. Я отпрыгнул от тела Деварда, как ужаленный, одновременно разворачиваясь в воздухе, выставляя перед собой тяжелый и грозный, даже на вид антикварный клинок. Кто здесь? Кто? Да, я был взвинчен, но голос мой не дрожал, меня не запугать. Если даже мертвый Девард не сумел этого сделать, то больше уже некому. «Здесь правосудие, мсье», — не скрывая извинящего торжества, произнес чей-то властный голос. етяжелая бархатная партьера в дальнем углу комнаты сдвинулась и прямо из темноты ко мне шагнул приземистыый крепко сбитый мужчина облаченный в длинный черный плащ на голове усидела шляпа и я похолоддел увидев как серебром блеснула кокарда городской стражи жандарм но почему как почти сразу же коридор наполнился топотом ног двери в спальню распахнулись и ее затопило людьми светом шумом суетой я вдруг почувствовал что не владею более ситуации что мир крошится и и распадается на части меня затрясло в преддверии чего то страшного непоправимого что происходит откуда все эти люди в доме в моем доме все рушилось моя жизнь улетала псу под хвост я ничего не мог понять в происходящем но осознавал надвигающийся крах отчетливо как никогда точно так же проснувшись я не мог понять кто передо мной и тем не менее знал что это убитый полтора года назад граф мюрей девард у меня хорошая интуиция девард это он его вина мертвый девард пришел в мой дом и все рухнуло дьявол он дьявол жандарм упер в меня указывающий перст и поставленным звучным голосом провозгласил дюран рынник вы арестованы по обвинению в убийстве графа юрэя деварда и в покушении на убийство своей супруги лидии рынник покушение глупо промямлил я да милый тело лидии шевельнулось руки уперлись в пол а затем она поднялась «Легко и уверенно. Мертвые не могут так легко двигаться». Лидия словно прочитала мои мысли и протянула мне развернутую ладонь. «Я не понял, что было в этой ладони. Кусок свежего мяса, овечье сердце, тряпка, вымоченная в крови и выжатая в нужный момент. Еще какой-нибудь муляж. Ну, это как раз было неважно. Важно другое. Заговор. Меня предали и обманули, и моя глупая жена играла здесь первую скрипку». Пальцем неожиданно стало больно, и опустив взгляд, я понял, что стиснул рукоять плаша с такой силой, что из-под ногтей выступила кровь. Я ослабил хватку, но меч не выпустил. «Черт, а с два у вас все вот так легко получится. Дюран Райник не из тех, кого можно взять голыми руками». В комнату вошли еще двое, оба молодые и высокие. Первый был затянут черный камзол с серебряной прострочкой и шагая опирался на длинную трость. Нога его явно была изуродована, если не шпагой, то пулей. Левую руку он держал, заложив за борт камзола. Видимо, чтобы легче было удерживать равновесие. Второй же, судя по парику и накидке, подвязался в прокурорских чинах. На лицах обоих горел охотничий азарт. Мое имя Арман Дариф. Я помощник прокурора Лютеция и старший дознаватель, сухо произнес человек в парике я уполномочен арестовать вас на основании собственных признаний в убийстве и повышении на убийство что кому я признавался в чем хромогги одетых черное с серебром оттолкнул помощника прокурора и шагнул вперед громко стукнув наконечм тросте по полу тело графа деварда было обнаружено позавчера спустя полтора года после его исчезновения оно бесцельно блуждало на улице люпе колдун создавший из него зомби тоже был найден там мертвым очевидно долгое время воскрешенное тело графа служило ему в качестве телохранителя но этого оказалось недостаточно чтобы уберечься от нажав спину я самопознавал графа тут голос его предательски дрогнул в размеренном речитативе зазвенели раскаленные струны ярости мюрей был моим другом и клянусь всеми предками и рода кисов ни у кого еще не было более надежного товарища вы слышите дюран он дважды спасал мою жизнь на войне во время аютской кампании и во время соленого бунта, когда толпы черни громили магистратуру. Я, я... Человек из рода Киюсов вздохнулся от гнева и на время замолк, пытаясь совладать с обуревающими эмоциями. Когда он вновь заговорил, голос уже не звенел, но от него кровь стыла в жилах. Так звучит голос судьи, зачитывающего смертный приговор. Когда Мюррей исчез, я сразу же подумал на тебя, спесивый ублюдок. Он говорил, что ты затаил на него зло из-за выбора Лидии. Но тогда я ничего не мог поделать, никаких доказательств, никаких улик. Не было даже тела, чтобы вести разговор об убийстве. Ничего. Но теперь все изменилось, видишь, я нашел способ добраться до тебя. Я попытался взять себя в руки. Попытался улыбнуться непослушными губами и слепить ими какой-то ответ, но не мог. Куски мира с оглушительным грохотом рушились вокруг. и я не мог все собрать и склеить самый хладнокровный убийцы не забывать в своих злодеяниях продолжал вещать киз точно актер на подмостках память об этом он носит в себе и она гнетет его пожирает душу память страшная вещь Потребовалось не так много драматургического таланта, чтобы отрепетировать и поставить эту сцену, и не так много магического искусства, чтобы заставить останки несчастного Деварда разыграть пантомиму с местью из гроба. И вот уже ты ползаешь по собственной спальне, скулишь и истерически смеешься, рассказывая о своих преступлениях, признаваясь, донося сам на себя. И это слышат понятые, которых Лидия помогла загодя спрятать в доме. И это слышат жандармы, которые будут свидетельствовать против тебя на суде. И это слышат помощник прокурора. которые лично намыли для тебя веревку ты говорил ирония она не в этом мь мюре был мертв но поймал тебя вот в чем ирония он все говорил и говорил не затыкаясь кричал мне в лицо я больше не мог этого слышать я больше не мог этого выносить я заорал взметнув воздух меч и ринулся на этого улыбающегося ублюдка намереваясь располовить его если уж мне сужденов взойти на шефот то следует хотя бы расквитаться с тем кто мне туда привел Киюсу было некуда бежать, а заслониться своей жалкой тростью от огромного тяжелого меча… Ха! Я должен был рассадить его от плеча до пояса, как незадолго до того рассадил Деварда. В последний миг, уже замахиваясь, я ждал, что страх проявит себя и сотрет проклятую ухмылку с его лица, переернет его в гримасе ужаса. И этого не произошло, прямо как тогда в переулке. Когда я бросился вперед, в глазах Киюса вспыхнул триумфальный блеск. Заложенная за борт камзола рука распрямилась, и на меня глянуло черное дуло пистоля. Дорогой колесовый замок уже был взведен. Мне требовалось сделать два шага и опустить меч, а ему всего лишь согнуть указательный палец. Естественно, я не мог успеть. Прок скрипнул, зубчатое колесико прошлось по кусочку перита, высекая искру. Лидия молча, расширившимися глазами, наблюдавшая за этой сценой, вскрикнула. И тут же невидимый кулак со страшной силой ударил меня в грудь, ломая ребра. Отбросил назад, на кровать. Рот наполнился кровью, а в ушах пронзительно зазвенело. Я сделал попытку встать, но свинцовая тяжесть в считанные мгновения налила мою тело, парализовав каждую клеточку. На грудь обрушился многотонный незримый груз, выжимая из легких воздух. Я отчаянно попытался вздохнуть, но не смог, не смог, не смог. — Вам следовало бы знать, что мертвецы ничего не помнят. Торжественно прозвенел в воздухе голос Киюса. — На то они мертвецы. Помним мы, живые. Гори в аду, мразь. Меня провели дважды. Умирать было унизительно и обидно. Помощник прокурора города Дариф вынул из кармана платок и нервно промокнул лоб. Он мертв? С такого расстояния невозможно промахнуться. да викиюз хладнокровно прижал пальцы к жили на шее ринника и убедившись что пульса нет убрал пистолет в складке плаща на его лице было написано полное удовлетворение как у работника выполнившего тяжелую но благодарную работу повернувшись молодой человек в черном пристально взглянул в глаза помощнику прокурора тот развел руками я проспорил не думал что вам удастся заставить его броситься крылья архангела михаила на какое то время мне даже стало страшно я подумал что будет если вся история вылезет наружу это же самый настоящий заговор с целью дискредитации никакой судья не исщл бы подобные признания достаточными доказательствами все сложилось как надо да теперь все обстоят лучшим образом у суда не будет возможности задавать некоторые щекотливые вопросы относительно нашего проникновения в чужой дом без санкций и законных оснований все просто отлично мы попытались допросить подозреваемого Последнее же явное чувство за собой вину пришел в ярость и попытался наброситься на представителей закона с оружием. «Я думал, его убийство доставит мне куда больше удовольствия», – задумчиво произнес Киюс. «Ничего подобного. Я просто чувствую себя невероятно усталым. Не боитесь, что теперь уже не он, а вы будете носить в себе эту страшную вещь – память об убийстве?» «Не боюсь. Отличие палача от убийцы состоит в том, что первым грехи отпускать легче». Помощник прокурора с невольным уважением посмотрел на молодого человека и покачал головой. Киюс промолчал. Машинальным движением он поднял края воротника, словно собираясь шагнуть под струей дождя, и хромая вышла вон из комнаты. Дарив двинулся следом на ходу распорядившийся печатать спальню, где произошла трагедия, и никого не пускать в нее до прибытия клерков-стражи. Жандарм, которому это было поручено, так и сделал. Тщательно запер дверь и придвинув стул, сел охранять место преступления. оба молодых человека не успели дойти до конца коридора когда их догнал один из служак запыхавшийся и перепуганный точно бежать пришлось не через пару комнат а через весь город милорды судари губы констебли тряслись там этот эксперт выписанный из уранийского ковина ну которого взяли трупом управлять он бредит и страшно так пена на губах глаза белые все шепчет остановите его я не веду его тело он сам все сам Киюсы, дарив, переглянулись. Губы Киюса шевельнулись, произнося не то имя, не то молитву. Помощник прокурора не понял, что это было. С секундным опозданием раздался испуганный крик жандарма, караулившего дверь спальни. А потом повисла тишина, долгая и до звона пронзительная тишина. И в этой тишине послышались шаркающие шаги в спальне.